ОБИ оскорбился. «Эй-эй!» сказал он. эй хоть бесполезно!» — предупредил Адриан. «Никакие эй-эй вас не выручит Факт останется фактом. Пусть вы миллионер, но миллионер самого отвратного вида, жирный и дряхлый. На вашем месте я бы воздержался». «Да и что вам приспечило жениться? Вы в своем нынешнем положении вполне счастливы. К тому же вспомните о риске, которым чревата жизнь финансистов».